Глава 66. Взяв светильник старика, я иду обратно к фургону. Лэм, опустившись на колени перед лестницей, собирает осколки при свете какого-то факела. В мою сторону даже не смотрит, но мне ясно, что он давно меня заметил. Я останавливаюсь немного поодаль. В душе у меня бурлят самые противоречивые чувства. Это невероятное облегчение и глубокая признательность за то, что Лэм жив. Но ужас и страх смешивают всё в одно. Неужели он меня не помнит? Просто забыл меня. Вдруг он стал другим. Человеком, для которого я ничего не значу и которому никогда не смогу стать ближе. Я перебарываю страх. Пусть даже и так. Пусть в новой жизни он меня ненавидит. У него есть эта жизнь, это самое главное. Медленно зайдя под навес, Я в изумлении открываю рот. Здесь горит факел, а у меня в руках светильник. И теперь я отчётливо вижу ящики из чёрного дерева, в которых дремлют разные существа. Вот молодой перрин, а там какие-то звери, похожие на крыс. Они тычут в меня пальцами и устало хихикают. В особенно большой клетке сидит старый шелудивый ветровой волк. с железным мошенником на тонкой шее. Ты не поняла? Я же сказал тебе убираться. Вдруг произносит Лем. Я придумала много ответов, но теперь все они улетучились. Он бледен, суров и удивительно холоден. И всё-таки это Лем. Не понимай, что мне делать. Я хочу радостно броситься ему на шею, но очень боюсь. Это точно Лем? Они какая-то из его личин. Не лучшее место для игр. Здесь опасно. Тебе лучше вернуться за свой карточный стол. Как изменился его голос. В нём появился кепаханский акцент. Но он по-прежнему мелодичен. Лиам знает, кто я. Заметил в таверне. Бывают места и похуже. Шипчу я. Мне не хватает воздуха. В мгновение Лиам недоверчиво смотрит на меня, стиснув зубы. Затем она отводит взгляд, встаёт и идёт к какой-то полке, на которой стоят странного вида склянки. Внутри что-то шевелится. Лем подходит ближе, и существа в склянках вспыхивают, освещая холодным синеватым сиянием его лицо. Понимая: "Ты делаешь это, Наспер?" Интересуется он вкратцево, почти игриво, от чего по спине у меня бегут мурашки. Пришла ночек укротителем чудовищ. И что ты за это получишь? Я здесь из-за тебя. Глупость какая. Хмыкает он, открывая одну из склянок. Разумом понимаю, от духосветов надо бежать. Но мой разум прикидывается мёртвым, и я тяжело дыша, наблюдая за маленькими живыми огоньками, вылетевшими из своих стеклянных тюрем. Они вьются вокруг лея, мословно мотыльки вокруг лампы. Не знаю, действительно ли у него нет того, что поддерживает жизнь в духасветах, или их обманывает его магия. Но мне придётся всё целое довериться этой магии. Несколько духасветов подлетают ко мне, роятся рядом. Помнишь, как сделал меня невидимой для Перина? Духасветы почти касаются моей кожи, но лемны на меня даже не смотрят. Страх сделать что-то глупое усиливается. Сделай так ещё раз, пока они Лем. Он издаёт тихий шипящий звук, и огоньки крошечными молниями залетают обратно в склянки. Второй раз предупреждать не буду. Уходи. Последний вопрос. Поборов страх прошу я. Как твоё имя? Он молчит. Меня вот зовут Молли. Я чую, когда люди лгут. Нет, ты просто помнишь. Из темноты ко мне метнулась какая-то тень. Присев, я ставлю светильник на пол и глажу Зозу. Ты нашла его, говорю я ей, пока она ластится об мои колени. Спасибо. Поднимаю глаза и впервые вижу, что Лем чем-то озадачен. Как ты смогла прикоснуться к кошке? Она ненавидит людей. Почему она к тебе относится иначе? Прихрамывая, Лем направляется ко мне, и я вскакиваю. Инстинктивно пячусь от него и ничего не могу с этим поделать. Все мышцы у меня напряжены, будто мне предстоит битва. Потому что я знаю эту кошку. Её зовут Зузу. И я знаю человека, который её спас, когда она сломала крыло. Вспомни же, прошу. Лем приближается. От него веет и теплом, и холодом. Лучше бы он вовремя свернул ей шею. у ночной кошки, которая не может летать, нет жизни. И всё же она летает. Наверное, она не делает этого сейчас, потому что не хочет оставаться одна. Но она может летать, я знаю. Теперь Лем стоит очень близко. Он наклоняет голову, и мы почти соприкасаемся. В этом движении нет нежности, лишь чистая угроза. И всё равно в этот миг я думаю о поцелуе. чувствуя во всём теле тоску и отмление. Его воспоминания глубоко похоронены, а мои невероятно свободные ярко кружатся около меня. Вот бы показать их тебе. Кем бы ты ни была, тихо говорит он. Мне о тебе кое-что известно. Я не знаю твоего имени, но вижу будущее. Я опираюсь ладонями ему в грудь. пытаюсь оттолкнуть, потому что он подходит ко мне вплотную. Но вдруг чувствую, как сильно бьётся его сердце. Каждый удар вибрирует в моих венах. И мне становится ясно. Он-то может ничего не помнить, а вот его тело помнит всё. "Сейчас ты пойдёшь домой", шепчет он, не сводя взгляда с моих губ. "И вернёшься сюда, только с набитой монетами сумкой, чтобы купить" какое-нибудь несчастное создание. В противном случае ты будешь жалеть об этой ночи до конца жизни. Ты пришла не к укротителю чудовищ. Я такой же монстр, как и те, которых здесь продают. Этой не захочешь платить такую цену. Всё это не стоит угрозы. Однако я попытаюсь выяснить, прячется ли за этой личиной тот самый человек, ради которого я бросила целый мир. А вот ты готов заплатить любую цену. Ты знал о ловушке. Но всё равно в неё угодил. Я улыбаюсь. Не помнишь? Если ты и вправду волк, я тоже хочу быть волком. Неужели забыл? Лем молчит, но его холодный застывший взгляд красноречивее любых слов. Ему нравится смотреть на меня сверху вниз, но моя фраза загнала его в угол. Она довела до кипения что-то внутри него. Вижу это по тяжёлому дыханию, бешеному пульсу, который стучит в венах на его шее. Вспомни, Лэм, прошу. У тебя был план. Ты не забыл? Я засовываю руку в карман плаща и достав серебристо позвякивающую цепочку, протягиваю его Лэму. Я всё время носила её с собой и крепко сжимала, когда от очередной мелочи земля уходила у меня из-под ног. Она оборвана, но раньше. Лэм выбивает цепочку у меня из руки, словно это ядовитая змея. Не понимаю. Он сделал шаг назад или оттолкнул меня. На между нами вдруг возникает непреодолимая пропасть. Больно видеть смятение в его глазах. Страшно смотреть, как он собирает остатки мужества и агрессии, чтобы защититься от меня. Проваливай. Цей дитонскво стиснутые зубы, странно дёргая рукой к лицу, словно в попытке прикрыть глаза. Не довершив движения, он вдруг бьёт по столбу, который ломается точно забочистка. Крыша шатра наполовину рухнула. Некоторые из запертых в клетках животных обеспокоенно рычат. "Убирайся", кричит Лем. "Убирайся, или я за себя не отвечаю". "Ты давно за себя не отвечаешь". Пятый, с выхожу из-под навеса и останавливаюсь у входа. Тебя зовут Лиам Саливан. Это из-за меня ты так рвался к истоку Лирии, потому что пообещал отвезти меня туда.